Глава двадцать вторая. Дыхание или шум моря. Я поспал всего три часа, и меня разбудила Ирэн. Кто говорит, что трех часов вполне достаточно, чтобы восстановиться, пусть удавится в туалете. Я едва мог продрать глаза. Потом не меньше получаса держал голову под струей холодной воды. И все равно засыпал. Ирен протянула мне стопку листов и потребовала, чтобы я немедленно начал читать. Я молча взял её за рукав и выбил из кабинета. Уже рассвело. Я впервые видел кажем без тумана. Оказывается, это был довольно симпатичный городок. Я ехал к дому Белоносова и клевал носом. Ты чуть не съехал в кювет, крикнула Ирен. А ты пристегни ремень. Вяло огрузнулся я. Но мы, словно испытывая судьбу, продолжали ехать не пристёгнутыми. У дома Белоносова я притормозил и развернулся. Две скорые перекрыли проезд. Суетились врачи. Зеваки толпились у калитки. Когда двое дюжих санитаров вывели на улицу громко кричащую лысую девочку, толпа ахнула и отхлынула назад. А старухи начали неистово креститься. Я тоже перекрестился. Ольга Андреевна, доброе утро, сказал я в трубку мобильного телефона, и тотчас широко зевнул. А у меня есть несколько приятных новостей для тебя. Наверное, учительница давно проснулась и завтракала. Я слышал свист чайника и голос телевизионного диктора. Прекратите обращаться ко мне на ты. Холодно ответила она. Что вам от меня надо? Одны не свободны, дорогая моя, сказал я. Свободны от тяжёлой и неприятной обязанности. Больше вам не придётся ухаживать за дочерью Белоносова. Я сейчас как раз наблюдаю за тем, как её увозят врачи. Трепло, произнесла учительница. Совсем не обязательно было сообщать врачам про эту несчастную девочку. Это личная семейная тайна, господин частный детектив. Надеюсь, вам известно, что незаконный сбор сведений личного характера и их огласка уголовное преступление. Конечно, известно, ответил <к awkwardly> я и опять зевнул. Но дело в том, что о своей дочери Белоносов сам рассказал милиции. Вы, конечно, будете смеяться, но его задержали за попытку сбыть ампулы с аллегатором в кафе Лотос. Алло. Вы меня слышите? Где? Харипла спросила Ольга Андреевна. В кафе Лотос, повторил я. Кажется, это название вам хорошо известно. В общем, Белоносов понял, что теперь он долго не увидит дочь и сам рассказал о ней врачам. "Ужоте?" изменившимся голосом произнесла учительница. "А вы приходите сюда", предложил я. "И сами всё увидите. Но это не всё. У меня есть и вторая хорошая новость. Рядом со мной сидит свидетель который видел, как вы закрывали на засов дверь подвала, в котором задыхался Ряпцев. Хотите, скажу, откуда свидетель за вами наблюдал. Что вы? Что вы тут на меня валите? Едва ли не крикнула Ольга Андреевна. Я не узнавал её голоса. Учительница теряла самообладание. "Её это не всё, дорогая моя", перебил я её. Моя сотрудница успела сделать копию настоящего письма Веры Шапаловой. И эта копия у меня сейчас в руках. Надеюсь, вы хорошо знаете, о чём там написано. Это бред сумасшедшей девчонки, крикнула учительница. Степень и причину её сумасшествия теперь будут определять врачи, заверил я. Потому что я немедленно отправлю это письмо вместе с ампулой экспертам-наркологам. И они наконец поймут, от чего надо лечить девочку. Надеюсь, они скоро приведут её в чувство, и она сможет дать показания. Урод, дрожащим голосом произнесла Ольга Андреевна. Жаль, я не столкнула тебя в море, когда ты шёл по набережной. Я следила за тобой. И меня просто подмывало утопить тебя, но пожалела про ныру. Затем раздались короткие гудки. Она бросила трубку. Я глянул в зеркало. Неужели я в самом деле урод? Ты думаешь, это вынудит её во всём признаться? Скептически произнесла Ирен. Я пожал плечами. Больше я ничего не могу сделать, чтобы раскрыть этот орешек. А если она будет продолжать упираться и валить все на Белоносова? — М-да... — пробормотал я. — На Белоносова теперь можно свалить все, что угодно. — Почему все, что угодно? — А где он, этот Белоносов? — Ау-у-у! — Пропал без вести где-то на побережье. — Может быть, он уже тоже мертв. — С чего ты взял? Почему-то мне кажется, что Белоносов попал в мясорубку наркомафии, у которой начался очередной передел сфер влияния. Если даже опытных курьеров расстреляли и сожгли вместе с машиной, то какого-то жалкого учителя физкультуры убрать было совсем не трудно. Неубедительно, скривилась Ирен, глядя на машину скорой помощи, отъезжающей от дома Белоносова. Да, может, я ошибаюсь. вслух размышлял я вполне возможно, что белоносов пронюхал, что рябцев готов сдать его с потрохами и просто поддался в бега. Ты знаешь, с деньгами, которыми он ворочил, можно бегать долго и даже с комфортом. Разве у него были большие деньги? удивилась Ирен. Меня удивило её удивление. Сама подсунула мне его чек из жемчуга и ещё удивляется. — Голубушка, напоминаю, только на прошлой неделе он купил алмазов и сапфиров почти на пять тысяч баксов. Ирен глянула на меня широко раскрытыми глазами. — Так чек, значит, принадлежал Белоносову? Кажется, мы оба что-то не понимали. — А кому же еще? Я же взял его в твоей келье. — Я думал, что ты в курсе, чей это чек. Ни в каком, я не в курсе. Обиделась на мой резкий тон Ирен. Я подобрала его на обочине дороги, где разбился Лёшка. Ещё удивилась, откуда у Лёшки такие бабки. Потом подумала: может, его в качестве вещдока прихватил с собой Лёшка? И нарочно положила этот чек на зеркало, чтобы ты взял его и проверил, кому он принадлежит. Что-то нехорошо мне стало. Я смотрел на центральную улицу, по которой с воем пронеслось несколько милицейских машин. Наверное, это следственная группа, и Бравы Сергеич в её составе сейчас будет звонить мне на мобильный, требовать отчёт. А какой тут может быть отчёт, если в голове вдруг всё перевернулось вверх дном? Что с тобой? спросила Ирен с подозрением, глядя на меня. "А был ли этот чек вещественным доказательством?" бормотал я. "А если его обронил сам владелец? То есть я имею в виду, что этот чек выпал из кармана того, кому он принадлежал?" "Что ты хочешь этим сказать?" прошептала Ирен, заметно бледнея. По-моему, у неё в голове тоже всё начало переворачиваться. Я хочу сказать, что вместе с Лёшкой в одной машине мог ехать и Белоносов. "Ну где же тогда труп Белоносова?" одними губами произнесла Ирен. Мы смотрели друг на друга, как два охлаждённых цыплёнка в витрине универсама. "Ты хочешь сказать, что Белоносов после аварии выжил?" "Выжим мало из меня что-либо внятное", Ирен. "Я хочу сказать, Нет. Я хочу тебя спросить. Ты ездила на опознание Лёшки? Ирен смотрела на меня такими глазами, будто я намеревался убить её в случае отрицательного ответа. Нет. И я не ездил. Но труп опознал Сергеевич. Сергеевич видел Лёшку всего два раза в жизни. Кадыкнул я и крепко схватил Ирен за руку. И ты думаешь, он с уверенностью опознал труп? у которого было сильно деформированное лицо. А что ты на меня кричишь? тоже закричала Ирен. Я что, в чём-то виновата? Да, виновата. Виновата. Уж если ты взялась за расследование убийства, то обязана сначала убедиться в том, что убитый убит. Я повернулся и схватил за лямке сумку, которая лежала на заднем сиденье. вытряхнул все Лёшкины вещи себе на колени: диктофон без кассеты, часы с разорванным браслетом, электробритву, мобильный телефон в футляре. Разбитый вдребезги мобильник я поднёс к лицу, словно к гадюку. Раскрыл молнию футляра и вытряхнул на юбку Ирен сломанные детали. Перебрал руками кусочки корпуса, обломки дисплея, раздавленную батарею, пластинки микросхем. Кодовой карты не было. Ирэн не понимала, что со мной происходит, но чувствовала, что происходит нечто ужасное. Я поднял на нее тяжелый, как труп слона, взгляд. — Ты помнишь его номер? — Кого? — переспросила Ирэн, готовясь заплакать. — Лешки. Ты помнишь номер мобильного телефона Лешки? — Шестьсот пять, пять, пять, девяносто. — Наверное, она решила, что я свихнулся. Я стал набирать номер. Мой палец несколько раз промазал, и мне пришлось начинать сначала. Потом пошли гудки: 1, 2, 3, 4, 5. Я поднёс трубку к уху, как ствол пистолета 45-го калибра. Гудки прекратились. Абонент включил свою трубку. Я слышал дыхание. Или это был шум моря? Здравствуй, Лёша. Едва ворочая о деревневшим языком, произнёс я. Привет, Кирилл, ответил Лёшка. Поздравляю. Значит, ты обо всём догадался.